Глава 13. Ключевые показатели Рассмотрим показатели, на которые инвестору необходимо обращать внимание. Порядок, в котором они следуют, не связан с их значимостью. Доля продаж Если мой интерес к компании обусловлен определенным продуктом, например, Lex, Pampers, лекарственным средством буферин или пластиком Lexan, первым делом я выясняю, что этот продукт значит для компании. Какова его доля в продажах компании? Колготки Lex привели к взлету акции Haynes. Лишь потому, что Haynes относительно небольшая компания. Подгузники Pampers были намного прибыльнее, чем Lex, однако не оказали такого же эффекта на огромную Procter Gamble. Предположим, вас заинтересовал перспективный пластик Lexan. компании General Electric. У своего брокера или из годового отчета вы узнаете, что пластики? Это часть продукции отделения по производству материалов, доля которого в совокупном доходе GE составляет 6,8%. Lexan может ожидать участь Pampers. Для акционеров GE этот продукт ничего не меняет. После этого вам надо поинтересоваться, нет ли другого производителя Lexan или забыть о нем. Коэффициент PE. К коэффициенту PE мы уже обращались, однако у него есть еще одна полезная особенность. У компании, акции которые оценены справедливо, PE равен темпу роста точнее, темп роста прибыли. Как это узнать? Поинтересуйтесь у брокера темпом роста в сравнении с коэффициентом ПИ. Например, Coca-Cola при ПИ, равном 15, должна расти на 15% в год. Если ПИ ниже темпа роста компании, то ее акция – удачная находка для инвестора. Так, компания с темпом роста 12% в год и PE равным 6 – весьма привлекательный объект вложения. Наоборот, компания с темпом роста 6% в год и PE равным 12 – малопривлекательна и приближается к упадку. Если PE вдвое меньше темпа роста, это считается очень позитивным сигналом, а если вдвое больше темпа роста – очень негативным. Мы всегда пользуемся этим показателем при оценке акций для взаимных фондов. Если у вашего брокера нет данных о темпе роста, его можно определить самостоятельно. Для этого нужно взять из Value Line или отчета S&P годовую прибыль и подсчитать процент прироста по отношению к предыдущему году. Полученный показатель также поможет определить, переоценены акции или нет. Что касается будущего темпа роста, то о нем остается только гадать. Чуть более сложный расчет позволяет учесть дивиденды. Определите долгосрочный темп просто например, 12% для компании X. Прибавьте к нему дивидендную доходность, например, компания X выплачивает 3%. И разделите полученный результат на коэффициент PE, например, 10% для компании X. Сумма 12,3 деленная на 10 равна 1,5. Плохим считается результат ниже единицы, средним 1,5, а хорошим, который и следует искать, 2 и выше. Превосходный показатель, равный 3, имеет, например, компания с 15% процентным темпом роста, трехпроцентной дивидендной доходностью и коэффициентом ПИ равным 6. Денежная позиция. Мы уже определяли чистую денежную позицию ford 8 миллиардов 350 миллионов долларов, путем вычитания долгосрочного долга из денежной позиции. Денежная позиция в миллиарды долларов непременно должна привлечь внимание инвестора. И вот почему. С 1982 по 1988 год акции Ford выросли с 4 до 38 долларов с учетом дробления. За это время я купил 5 миллионов акций. Моя прибыль от них при цене 38 долларов была огромной». С другой стороны, хор аналитиков с Wall стрит уже два года возвещал о том, что акции Ford переоценены. «Многие консультанты утверждали, что эта циклическая автомобильная компания спела свою лебединую песню и стоит на пороге неудач. Я даже несколько раз порывался продавать ее акции». Однако годовой отчет компании говорил мне о том, что Ford накопила 16 долларов 30 центов чистых денежных средств на акцию. Иными словами, на каждую акцию, которую я держал, приходился бумажный бонус в размере 16 долларов 30 центов, представляющий собой скрытый возврат денег. Бонус менял все. Выходило, что я покупал автомобильную компанию не по 38 долларов за акцию, как она стоила тогда, а за 21 доллар 70 центов. 38 долларов минус 16 долларов 30 центов. Аналитики ожидали, что автомобильный бизнес принесет Ford прибыль в размере 7 долларов на акцию. Тогда при цене 38 долларов за акцию ПИ составит 5,4, а при цене 21 доллар 70 центов 3,1. Второе значение ПИ привлекательна как для циклических, так и нециклических компаний. Будь Ford никудышной компанией, а ее последние модели автомобилей отвратительными, это, наверное, не произвело бы на меня впечатления. Однако Ford замечательная компания. И ее последней модели легковых и грузовых автомобилей пришлись покупателям по душе. Денежная позиция удержала меня от продажи акций Ford после того, как я принял это решение. Они поднялись в цене еще на 40%. Мне также было известно, любой мог прочитать об этом на пятой странице годового отчета в его глянцевой и легко читаемой части, что в 1987 году группа финансовых компаний Ford, Ford Credit, First Nationwide, US Leasing и другие принесла 1 доллар 66 центов на акцию. Ford Credit, чья доля составляла 1 доллар 33 цента на акцию, демонстрировала рост прибыли 13 лет подряд. Если взять типичный для финансовых компаний коэффициент PE равный 10, то окажется, что стоимость этих дочерних предприятий в 10 раз превышает 1 доллар 66 центов на акцию и составляет 16 долларов 60 центов на акцию. Таким образом, при текущей цене акции Ford 38 долларов вы получаете 16 долларов 30 центов в виде чистых денежных средств и 16 долларов 60 центов, в виде стоимости финансовых компаний, и в целом автомобильный бизнес обходится вам в 5 долларов 10 центов за акцию. К тому же ожидаемая прибыль самого автомобильного бизнеса должна была составить 7 долларов на акцию. Спрашивается, рискованны ли инвестиции в Ford. При цене 5 долларов 10 центов акции Ford были настоящей находкой, несмотря на то, что с 1982 года они выросли почти в 10 раз. Еще одной компанией, имеющей значительную денежную позицию, является Boeing. В начале 1987 года ее акции продавались по 40 долларов с небольшим. Однако с учетом 27 долларов в виде чистых денежных средств, и ее акции стоили 15 долларов. В начале 1988 года я приобрел небольшой пакет акций компании и впоследствии увеличил его из-за денежной позиции и рекордно высокого объема коммерческих заказов. Конечно, денежная позиция не всегда меняет дело. Чаще она недостаточно, чтобы ей уделять особое внимание. У Сламбергер, например, большая денежная позиция, но в пересчете на акцию она становится не очень впечатляющей. Денежная позиция Bristol Myers в размере 1,6 миллиарда долларов при долгосрочном долге всего 200 миллионов долларов выглядит внушительно. Однако при 280 миллионах акций в обращении, чистая денежная позиция в размере 1,4 миллиарда долларов дает всего 5 долларов на акцию. Такая сумма при цене акций 40 долларов мало что значит. Вот если бы акции торговались по 15… Как бы то ни было, в ходе исследования инвестору никогда не помешает проверить денежную позицию компании, а также стоимость взаимосвязанного бизнеса. Кто знает, вдруг посчастливится наткнуться на компанию вроде Ford. Раз уж речь зашла о Ford, что она собирается делать со своими деньгами? Пока компания наращивает денежную позицию, предположения о ее возможном использовании могут повлиять на курс акций. Ford повышает дивиденды и интенсивно выкупает собственные акции, но у компании все равно остаются миллиарды. Некоторые опасаются, что Форд выбросит их на поглощение, однако пока компания проводит сдержанную политику в этой сфере. Форд владеет судосберегательной и кредитной компаниями. Совместно с партнерами контролирует Херсер и Экар. За Хьюз она предложила низкую цену и поэтому проиграла. Поглощение TRW способно принести ощутимую синергию. Это крупнейший мировой производитель автомобильных деталей и компонентов, который присутствует на смежном рынке электроники. Более того, TRW может стать крупнейшим производителем подушек безопасности для автомобилей. Если же Ford купит Merrill Lynch или Lockheed, о чем ходили слухи, не пополнит ли она длинный список игроков в диверсификцию? Доля заемных средств Сколько компания должна и сколько у нее собственных средств? Долг против собственного капитала. Именно этот вопрос интересует кредитного эксперта при определении вашего кредитного риска. Баланс компании имеет две стороны. Слева раскрываются активы запасы, дебиторская задолженность, основные средства и так далее А справа – источники финансирования активов. Финансовую устойчивость компании можно быстро оценить, сравнив собственный капитал с заемными средствами в правой части баланса. Рассчитать коэффициент заемные средства собственный капитал несложно. В балансе Ford за 1987 год совокупный акционерный капитал компании составляет 18 млрд 492 млн долларов, а размер долгосрочных займов – 1,7 млрд долларов. Существуют также краткосрочные, займы, но, как уже говорилось, при оценке я не беру их в расчет. Если денежных средств достаточно для покрытия краткосрочных долговых обязательств, то их можно не учитывать. В нормальном балансе на собственный капитал должно приходиться 75%, а на заемный – 25%. У Форд отношение заемных средств к собственным составляет 1,7 миллиарда долларов к 18 миллиардам долларов. То есть на собственный капитал приходится 91%, а на заемный – менее 10%. Это очень сильный баланс. В еще более сильном балансе долг может составлять 1%, а собственный капитал – 99%. Слабый баланс – это, например, 80% долга и 20% собственных средств. Особое внимание доле заемных средств я уделяю при изучении компаний, выходящих из кризиса или испытывающих трудности. Уровень заимствований как ничто другое показывает, какие компании выживут, а какие станут банкротами. Молодые компании с большим долгом – рискованный объект инвестирования – Одно время я присматривался к двум технологическим компаниям, находящимся в кризисе – GCA и Applied Materials. Они выпускали средства производства для электронной промышленности, оборудование для изготовления микросхем, то есть принадлежали к одному из высокотехнологичных секторов, с которыми лучше не связываться. Обе компании лишний раз подтвердили это. В конце 1985 года акции GCA упали с 20 до 12 долларов, а акции Applied Materials – с 16 до 8 долларов. Разница между ними заключалась в том, что на момент кризиса GCA имела долг в размере 114 миллионов долларов, в основном банковские кредиты. Я поясню это чуть позже. Ее денежная позиция составляла 3 миллиона долларов, а основным активом были запасы стоимостью 73 миллиона долларов. Однако в электронном бизнесе все меняется очень быстро, и то, что стоило 73 миллиона долларов в одном году, может оцениваться всего в 20 миллионов долларов в следующем. Кто знает, сколько компания выручит при распродаже запасов по бросовым ценам? Долг Applied Materials составлял 17 миллионов долларов, а денежная позиция – 36 миллионов долларов. С оживлением рынка электронных компонентов акции Applied Materials поднялись с 8 до 36 долларов, чего нельзя сказать об акциях GCA. Одна компания разорилась и была куплена по 10 центов за акцию, а другая стала четырехкратником. Все определило долговое бремя. Не только фактическая сумма долга, но его характер отделяет победителей от проигравших. Следует различать банковские и облигационные займы. Банковские займы – наихудший вид заимствования, именно его использовала GCA – подлежат погашению по требованию. Их источником не обязательно должны быть банки. Они могут иметь вид краткосрочных коммерческих бумаг, выписываемых одной компанией в пользу другой. Главное, такие займы имеют очень короткие сроки погашения, нередко с условием возврата по первому требованию. Это означает, что кредитор вправе потребовать свои деньги обратно при малейшем ухудшении положения заемщика. Если последний не в состоянии погасить долг, его объявляют банкротом. Кредиторы в буквальном смысле раздевают компанию, а на долю акционеров не остается ничего. Облигационные займы – наилучший вид заимствования с точки зрения акционера. Не предусматривают возврата по требованию какой бы мрачной ни была ситуация, пока заемщик выплачивает проценты. Срок возврата основной суммы долга может составлять 15, 20 и даже 30 лет. Как правило, такие заимствования осуществляются путем выпуска долгосрочных корпоративных облигаций. Рейтинговые агентства могут повышать или понижать кредитный рейтинг корпоративных облигаций в зависимости от финансового состояния компании. Однако, чтобы не случилось, держатели облигаций, в отличие от банков, не вправе требовать возврата основного долга. В некоторых случаях, даже процентные платежи отсрочиваются. Облигационный заем дает компаниям время на выход из кризиса. В примечаниях к годовому отсчету компания приводит долгосрочные займы, процентные платежи и сроки погашения. Структура долга и его размер требует особого внимания при анализе выходящих из кризиса компаний, вроде Chrysler. Все знали, что Chrysler сидит в долговой яме. Главным элементом плана по выводу компании из кризиса был гарантированный правительством заем в размере 1,4 миллиарда долларов, предоставляемый в обмен на акции. Позднее правительство продало опционы на эти акции и получило большую прибыль, но в тот момент никто не мог поручиться, что будет именно так. Зато было ясно, что правительственные деньги обеспечивают Крайслер возможность маневра. Я знал, что Крайслер имела денежную позицию в 1 миллиард долларов, и что она недавно продала компании General Dynamics танковое производство за 336 миллионов долларов. Да, в то время у Крайслер были небольшие убытки, но ее денежная позиция и структура заимствования говорили о том, что банкиры не закроют предприятие в ближайшую пару лет. Если бы вы, как и я, верили в оживление автоиндустрии, то, учитывая преобразование в Chrysler и превращение ее в низкозатратного производителя, вряд ли усомнились в возможности оздоровления компании. Даже риски были не так страшны, как рисовали газеты. Micron Technology – еще одна компания, которую спасла структура заимствований. И фонд Fidelity сыграл в этом не последнюю роль. Эта замечательная компания из штата Айдахо была на грани банкротства в результате спада в секторе чипов памяти и демпинга со стороны японских производителей – DRAM. Micron подала иск с заявлением, что японцы не могут производить эти чипы дешевле, чем она, а следовательно, продают продукцию ниже себестоимости с целью вытеснения конкурентов. И представьте себе, Micron выиграла. К тому времени все внутренние производители, кроме Texas Industries и Micron, обанкротились. Возрождению Micron угрожали накопленные банковские займы. Ее акции упали с 40 до 4 долларов. Последней надеждой компании стал крупный выпуск конвертируемых облигаций то есть облигации, которые держатель мог обменять на акции. Он позволял компании привлечь средства для погашения банковского долга и преодоления кратковременных финансовых трудностей, поскольку срок погашения облигаций наступал через несколько лет. Фонд Fidelity приобрел большой пакет этих облигаций. С оживлением рынка чипов памяти, Micron вновь стала прибыльной компанией. Ее акции выросли с 4 до 24 долларов, и Fidelity получил хороший выигрыш.